Было почти совсем темно. Мансарда освещалась только горящими углями, отбрасывающими красный отблеск на обнявшихся сестер. Вдруг горбунья несколько раз вздрогнула, голова ее откинулась, и она прошептала. А Григорь, де Кардавиль. Я тебя, сестра моя, ты уже умерла, а я, а я-то, ты не должна была умереть раньше меня. Значит, я сильнее, сильнее. Но, кажется, к счастью, у меня в глазах все начинает синеть. О, я страдаю! Какое счастье! Я задыхаюсь! Сестра, сестра, я здесь, я иду за тобой На лестнице послышался шум и голоса Сефиза еще не настолько потеряла сознание, чтобы не слышать этого Она приподняла голову, продолжая лежать рядом с Горбуньей. Шум продолжался Вскоре у самых дверей послышались крики «Отворите же сейчас! Отворите сейчас же!» «Сейчас войдут, меня будут спасать, а сестра умерла. О нет, я не буду так низка и не соглашусь пережить ее!» Собрав остаток сил, несчастная бросилась к окну, открыла его и бросилась с высоты третьего этажа вниз. В этот момент... Дверь слетела с петель. Несчастное дитя! Она себя убила! Она выбросилась из окна! Это ужасно! Да нет же! Вот Горбунья! Руки у нее ледяные, сердце ее уже... Нет, еще бьется! Агриколь, скорее доктора! Скорее помощь! Хорошо, что со мной мой флакон! Да-да! За помощью для Горбуньи и для той, которая если еще не поздно! В этот день Адриенна наконец-то узнала адрес горбуньи, а Агриколь Бадуэн зашел на минутку к ней поговорить о господине Горди. Узнав, куда она отправляется, кузнец просил разрешения сопровождать ее, и они почти чудом вырвали горбунью из когтей смерти.